глав шесть ночной звонок алло вы слышите меня остаток дня нема была как больная бледная дрожащая она с помощью парней добралась до комнаты завернулась там в одеяло и не захотела больше вставать с кроватием спящая решила грядущую ночь провести вместе с подругой не хватало еще чтобы нема подверглась атаке тук тук тука В йетце существовало всего два средства от недугов чай и лиз и оба тут же были применены к пострадавшей. Последнее средство носящееся по коридору и тыкающее всем поднос новый рисунок кит отловил лично снабдил книгами из библиотеки и отправил к Нема. Найденный ежедневник занимал все его мысли. рассмотреть находку толком удалось только вечером на традиционных посиделках. которые из-за последних событий перенесли в спальню к их книжному червю. Принесенный ужин Немо почти не тронуло, но компания в кои-то веки была рада. Чужие эмоции позволяли ей отвлечься от своего состояния. Этот вечер был очень похож на те, не такие уж и далекие вечера, когда они ночевали в комнате спящей, еще не раскрыв тайну тук-тук-тука. Скрипел тополь за окном, звенели залетевшие хлебну теплой кровушки комары — а по углам таились густые тени чай в чашках почти закончился и тогда под настойчивыми взглядами кит уложил на колени находку смутно знакомую находку я видел его во сне неожиданное озарение пришло когда он в пятый если не в десятый раз погладил испачканный кожаный переплет только не понял что это но строчки помню на обложке и это Он коснулся пальцами потреёпанных уголков страниц. можетж это разыгралось воображение, но ежедневник на ощупь был едва теплый, словно его только что держали в руках. ночные мотыльки порхали вокруг лампы, отбрасывая крупные мелькающие тени. залететевшие еще днем муха попыталась пристроиться на тарелке с остатками хлеба, нолис отогнал ее помахав карандашом. Они в пятером расположились на двух кроватях. чтобы каждый мог видеть находку как можно лучше лесс правда больше пялился на мотыльков или просто куда то в стену улыбаясь непонятно чему открывай давай подбодрил китоп пакость подвигаясь ближе не зря же тебе авария снилась что там интересного ежедневник сам раскрылся в руках кита как какая то волшебная книга вот только ничего загадочного в этом не было так как распахнулся он на том месте, где от частого открывания поломался переплет. Кит зашуршал страницами, пробегая глазами каждую. Интересного, по сути, в ежедневнике ничего не было. Первый форзац традиционно занимала карта страны. За ней шел календарь, телефонные коды городов и прочая полезная информация. Дальше — испещренные крупным угловатым почерком страницы, в основном телефоны и адреса. Кит бегло просмотрел все до середины, как раз до того места, где блестела серая лясе. Вторая половина ежедневника оставалась незаполненной. «Он точно погибшего водителя?» Скучающе подперев щеку уточнила спяще. Несмотря на общий уставший вид, серые глаза ее горели интересом. «Точно», — хрипло отозвалась Немо из своего угла, закутавшись в одеяло поплотнее. Ее утвердительный ответ — прозвучал одновременно с кивком кита их взгляды встретились к счастью для кита он был самым придирчивым и недоверчивым, так что ни спящая ни пакость ни лиз не стали с ними спорить а ты посмотри первую страничку спящая протянула руку к ежедневнику аккуратно подпиленный ноготок боязливо коснулся вещи покойника и нырнул между страниц после приложенияий сразу у меня был похожий ежедневник. там вначале есть место для личных данных mail телефон имя фамилия и кто будет такое заполнять фыркнул пакость временно заместив кита на месте главного скептика ты заполняла я да пожала плечами спящие вдруг потеряю а там телефоны задания все да и просто куча важных бумажек в кармашке под обложкой а так есть вероятность что найдут честные люди и этот заполнял перебил ее кит Он разгладил листы и повернул ежедневник ближе к лампе анкета с личными данными тут была более чем подробная требующая указать даже группу крови заполненна она была едва ли на четверть тем же крупным углооватым почерком фамилии и имени не было зато адрес и мобильный телефон владелец указал квартал космонавтов двенадцать дробь шестнадцать прочел вслух кит и прищурился припоминая он не мог похвастаться отличным знанием своего родного города, но адрес звучал уж слишком знакомо я примерно знаю где это учусь там рядом и я тихо отозвалась немо улыбнувшись уголком губ только там нуация домов дурацкая двенадцатый дом может быть рядом с третьим а тринадцатый на другом конце квартала не сразу найдешь вот именно для этих целей человечество придумала гугл карты. успокоила ее спящее дайте только за ноутбуком сходить грузиться с моим интернетом она будет долго но когда то же загрузится нести погоди погоди пакость маахнул на нее рукой мы что сейчас прямо попрмемся в город ха кстати как раз хозяину ежедневник уже вряд ли пригодится а его роднее если она есть и подавно а вдруг там что то важное неуверенно возразила спящая на что пакость только скептически поморщился сомневаешь номера я уверен продублированы из памяти мобильного на всякий пожарный так что э ты чего делаешь последнее относилась уже к киту который в полухо слушая спор вытянул из кармана мобильный и набрал номер владельцы ежедневника в динамике телефона застыла давящая угрожающая тишина потом прорвался неестественный из за своей неспешности голос Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, перезвоните позже. Кит сбросил вызов и вернул телефон в карман. Динамик у его мобильного был достаточно громким, чтобы сидящие рядом с ним услышали ответ оператора. «Идиотская затея», — заключил Кит, захлопнув ежедневник. «Мне слишком много всего снится, и все без какого-либо смысла». Лис посмотрел куда-то ему за плечо странным задумчивым взглядом, но ничего не сказал только огорченно покачал головой лезть с расспросами кит не стал себе дороже он снова звонил и снова набившая скомину всем абонентам этого мобильного оператора голос девушки просил перезвонить его позже потом кит вызвал этот номер еще раз и еще раз в пятую попытку тишина в динамиках нарушилась чередой помех а потом прорвался мужской голос молодой и встревоженный алло вы слышите меня алло отозвался растерявшийся кит да слышу хорошо в бестелесном голосе иногда едва слышным из за помех послышалось облегчение у вас ежедневник откройте его я уже открывал кит прижал мобильный плотнее к уху теперь помехи сменил голос все той же девушки из за него слова собеседника звучали совсем неразборчиво откройте еще раз аппарат абонента выключен там лежат вне зоны действия очень хотел перезвоните передать позже алло алло кит стиснул телефон до боли в пальцах алло вы меня слышите повторите еще раз в ответ ему помехи зашестсте навязчивая муха едва не оглушив алло алло вы меня слышите что мне нужно найти что мне найти алло к кит вздрогнул и проснулся от собственного голоса. Темнота окутывала его мягким прохладным черным покрывалом уже знакомая пугливая тишина затаилась рядом, готовясь удрать от скрипа кровати и шел листо простыни. ей очень не нравился этот чудак вторую ночь подряд просыпающийся не пойми от чего и нарушавшие ее правление.Чы на экране мобильного лежащего на тумбочке у кровати показывали половину третьего. В журнале вызовов среди исходящих был только один звонок по незнакомому номеру сделанный еще вечером я надеюсь этот сон не вещищий пробормотал кит непонятно к кому обращаясь непослушными после снопальцами он снова вызвал номер погибшего водителя и приложил телефон к уху тишина потом череда неуверенных царапающих ухо помех от которых волосы встали дыбом а потом голос «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, перезвоните позже». Кит забросил мобильный обратно на тумбочку и упал на подушку, пялясь в потолок. После росказни Лиса о висящем там тук-тук-туке он лишний раз старался наверх не смотреть, но сейчас был бы рад любой компании, даже такой странной. Сон не шел. Подушка нагрелась, одеяло запуталось в ногах, а в скрипе кровати чувствовалось «да угомоней же ты», когда кит в очередной раз перевернулся на другой бок. Странный сон, в котором не было картинки, только звук, словно все происходило в полной темноте, совсем лишил желания смыкать веки. Кит ворочался, устраиваясь поудобнее, досадовал, как медленно идет время, а все мысли так или иначе возвращались к ежедневнику. Чувствуя себя самое малое маньяком, он сдался. Сел на кровати — и при свете мобильного открыл ежедневник уже без спешки проглядывая страницу за страницей ничего имена даты встреч столбики цифр телефоны снова телефоны даты дни рождения телефоны консервативно записанные на более надежные чем электроника бумаги кит пролистал находку несколько раз с начала до конца потом с конца в начала но так ничего достойного внимания и не нашел потом в памяти всплыли слова спящие На первом форзаце и правда был небольшой незаметный вертикальный кармашек на первый взгляд он казался пустым но стоило сунуть туда пальцы как они нащупали две узкие гладкие полоски бумаги кит торопливо вытянул их на свет в глаза бросились клоун собака наряженная в короткую юбку и медведь на роликовых коньках у него в руке оказались два билета в цирк судя по дате представление должно было состояться Через две недели. Кит не мог знать об этом, но в тот миг, когда он нашел билеты, Немо резко села на кровати, разбуженная слабой волной чужих эмоций. Это было облегчение, такое, от которого ресницы стали влажными. «Ты чего?» — тихо спросила спящая, разбуженная ее движением. «Не знаю», — шепнула Немо, торопливо вытирая глаза, — «но кажется, что...» случилось что то хорошее